Я назвал жанр этих строк письмами, вкладывая в слово двоякий смысл. Изменив имена и адреса, я публикую здесь письма, адресованные мне как обращение к третьему лицу в споре двоих, хотя часто одного из этих двоих и не видно. Я хотел бы, чтобы и сказанное в ответ не выглядело точкой, уж слишком тяжела ноша исповедника, не знающего во всей глубине истинности ситуации. Ведь тут, как я говорил, только одна позиция, а она всегда субъективна. Так что пусть письма, как жанр, будут просто письмами в ответ на письма. Повторюсь для ясности. Жанр определен не прихотью адресатов, а обусловлен спором. Исповедь первая. Надя. Хочу рассказать о детстве, о моих взаимоотношениях со взрослыми. Думаю, это будет интересно. Хочу надеяться, что рассказ о моем детстве — не только мое детство. Пусть говорится об этом много, все-таки хочется, чтобы рассказы о чьих-то судьбах заставляли задумываться каждого. Многие считают, что ласка нужна детям до какого-то определенного возраста, в период раннего детства, часто путая ласку с занеженностью. Я же считаю, ласка нужна и взрослому, вполне самостоятельному человеку, только нужно знать, в какой мере проявлять это чувство и как. Если бы взрослые чаще вспоминали свое детство, чужие люди не были бы совсем чужими, научились лучше понимать друг друга. Когда кто-то вспоминает свое нелегкое детство, то на некоторое время даже самый жестокий человек, расчувствуясь, добреет. Нынешним детям, говорят, легче жить. Они не знают голода, холода, побоев. Да, это так. Но в наш торопливый век бывает некогда приласкать своего ребенка. Не говоря уж о чужих. Выслушать, понять. Наверное, поэтому они и вырастают такими непохожими, На своих родителей, самостоятельно оценивая окружающих. Рано взрослее дети все равно нуждаются в ласке, ласки чуткой, не назойливой, не расслабляющей, не граничащей с жалостью. Так вот, я за то, чтобы взрослые видели в чужом ребенке прежде всего человека, нуждающегося в их внимании. В детстве. Я всегда завидовала тем детям, отцы, которых играли с ними, водили гулять. Мне очень хотелось назвать кого-то папой, и я, оставаясь одна, на все лады произносила это недосягаемое, притягательное слово «папа». Отец у меня был, но никто из нас четверых его детей не называл его папой. Нет, он не бросал нас, он жил рядом, мы видели его ежедневно но я не представляла его в роли моего отца, отца, которого я себе придумывала. Мой отец представал передо мной веселым, умным, добрым, сильным и строгим, умеющим все на свете. Однажды я шла с мамой по улице и засмотрелась на отца, который играл с дочкой чуть младше меня. Он догонял ее, подбрасывал вверх, кружил, сажал на плечи, Она, заливаясь смехом, тянула его за уши, за волосы, приговаривая, «Ну, папка, еще!» И так вдруг остро захотелось, чтобы вот так же кто-то возился со мной, а я называла его папой. Мама потянула меня за руку, но я не захотела уходить. Ждала, этот чужой папа подойдет ко мне и будет играть. Мама потянула настойчивее, но я не сдвинулась с места когда она высвободив руку сказала рассердившись стой одна я ухожу я села на землю и расплакалась девчонка указывая на меня пальцем спросила своего папу а почему она плачет папа объяснил ей это капризная девочка она не слушается старших и поспешил увести дочь а я заплакала еще горше от того что с мои надежды Папа той девочки оказался только ее папой. Так получилось, что капризничала я часто и никак не могла объяснить старшим причину своих слез капризов.